«Бьюсь об заклад, что это был наш отшельник», — сказал Ричард Уилфреду Айвенга. «Да хоть бы сам черт, мне все равно», — сказал Тольстан. «По счастью, он промахнулся, а когда я подступил, чтобы сцепиться с ним, он бросился бежать. Связки ключей, что висели у пономаря на поясе, я нашел один, которым отомкнул кандалы и так вот освободился от цепей. Думал, было той же связкой вышибить мозги у этого мерзавца». Да вспомнил, что он усладил мою неволь куском пирога и флягой вина, да и пожалел. Дал ему несколько ну, хороших пинков и оставил валяться на полу. Потом, захватив кусок жареного мяса и кожаную флягу с вином, которым угощались преподобные отцы, я поспешил в конюшню. Там, в отдельном столе, я нашел моего лучшего скакуна, очевидно, припрятанного почтеннейшим аббатом для себя, ну и помчался сюда со всей быстротой, на которую была способна ложить. Народ в разбегался, принимая меня за привидение. Тем более, что я из опасения быть узнанным надвинул колпак савана на лицо. Вот Меня и в собственный замок не впустили бы, если бы не подумали, что я помощник фокусника, который потешает народ во дворе замка, что довольно странно, принимая во внимание, что они тут собрались на похороны хозяина. Вот. Ну, дворецкий вообразил, что я нарочно так нарядился для участия в представлении и пропустил меня в замок. Я явился к матушке, Наскоро перекусил, а потом вот отправился искать вас, мой благородный друг. «И застаешь меня, — сказал Седрик, — готовым немедленно взяться за осуществление наших смелых замыслов, касающихся завоевания чести и свободы. Говорю тебе, еще ни одна утренняя заря не была так благоприятна для освобождения саксонского племени, как заря завтрашнего дня». О, пожалуйста, не толкуй ты мне о том, что кого-то нужно освобождать, — сказал Тельстан. Спасибо, что хоть сам-то я освободился. Для меня теперь важнее важнее всего хорошенько наказать под лица аббата. Вот повешу его на самой верхушке Конингсбургской башни, как есть, в стихаре, в епи... как ее, в епитрахиле, а если его жирное брюхо не пролезет по лестнице, велю втащить его по наружной стене. — Но, сын мой, — сказала леди Эдит, — подумая о его священном сане, — «Я думаю о своем трехдневном посте, — отвечал Ательстан, — и жажду крови каждого из них. Фронт-де-Бео живьем, а виноват был меньше их, потому что кормил своих пленников вполне сносно. Ну, если не считать, что в последний раз в похлебку положили слишком много чесноку. Вот. Сколько раз эти лицемеры и неблагодарные рабы сами напрашивались ко мне на обед, а мне даже не дали пустой похлебки и головки чесноку. Всех казню, клянусь душой Хенгеста. Но... «Римский папа, благородный мой друг!» — начал Седрик. «А хоть бы сам сатана, мой благородный друг!» — перебил его Ательстан. «Казню, да и только! Да будь они самые лучшие монахи на земле! Тьфу ты! Мир обойдется без них!» «Стыдись, стыдись, благородный Ательстан!» — сказал Седрик. «Стоит ли заниматься такими ничтожными людишками, когда перед тобою открыто поприще славы?» «Скажи вот этому нормандскому принцу, Ричарду Анжуйскому, что хоть у него и львиное сердце, но он не вступит без борьбы на престол Альфреда, Покажи потомок святого исповедника, имеющий право его оспаривать». «Кок», — воскликнул Атальстан, — «разве это благородный король Ричард?» «Да, это Ричард Плантагенет», — отвечал Седрик. И едва ли следует напоминать тебе, что он добровольно приехал сюда в гости. Следовательно, нельзя ни обидеть его, ни задержать в плену. Ты сам хорошо знаешь наши обязанности по отношению к гостям. — Ты... И... и еще мне не знать, — сказал Ательстан, — а также и обязанности подданного от всего сердца свидетельствую вам свою верность и готовность слушать. — Сын мой... — воскликнула леди Эдит. — Подумай о твоих королевских правах. — Подумай об английских вольностях, отступник, — сказал Седрик. — Матушка, и, и вы, друг мой, оставьте ваши попреки, — сказал Ательстан. — Знаете, хлеб, вода и тюрьма — великолепные укротители честолюбия. Я, встав из могилы, гораздо более разумным человеком чувствую себя, чем сошел в нее. Добрую половину этих тщеславных глупостей напил мне в уши никто иной, как все тот же вероломный аббат Вольфрам. А вы теперь сами можете судить, что он за советчик. Вот, да. С тех пор, как начались эти все планы и переговоры, я только и знал, что спешные поездки, плохой пищеварение, драки, до да синяки и плен до да голодовку. Ну, к тому же я знаю, что все это... Кончится избиением нескольких тысяч невинных людей. Говорю вам, я хочу быть королем только в своих собственных владениях, а нигде больше. И первым делом моего правления... Да, первым делом моего правления будет повесить Аббата. — А как же Равена? — спросил Седрик. — Надеюсь, ты не намерен ее покинуть? Э, — Хоть это, Седрик, но будешь ты благоразумен, — сказал Ательстан. — Ведь леди Равенда ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец в моего родственника Уэлфреда дорожь все мои особы. Вот она сама тут и может подтвердить справедливость моих слов. Да что, не, не, нечего, нечего то чуть не-не-не-нечего, нечего краснеть-то, Ровена. Нет ничего зазорного в том, что ты любишь пригожего и учтивого рыцаря больше, чем деревенского увольня Франклина. Вот. И, и смеяться тоже нечего, Ровена. Потому что исхудалое лицо и могильный савод вовсе, знаешь ли, не заслуживают смеха. Да. Вот. А коли неприятно... Хочешь смеяться, я найду тебе более подходящую причину. Вот. Дай мне руку, или лучше сказать, суди ее мне, так как я прошу ее по дружбе. Ну вот, Уилфорд Айвенга, да, объявляю, что я отказываюсь. Э-э-э, хреной святым Донстаном, сейчас, Уилфорд исчез. Уилфорд-то, неужто у меня от истощения все еще в глазах ребит, а? «Мне ж казалось, что он сию минуту стоял тут!» Все стали оглядываться в поисках Айвенга, но он исчез. Наконец выяснилось, что за ним приходил какой-то еврей, и что после короткого разговора с ним Уилфред позвал Гурта, потребовал свой панцирь вооружения и уехал из замка. «Любезная родственница», — сказала Тельстан Равене, — Я не сомневаюсь, что только особо важное дело могло заставить Уилфреда отлучиться. Иначе я сам с величайшим удовольствием возобновил бы. Но в эту минуту, как озадаченный отсутствием Уилфреда он выпустил руку Равены, она тотчас ускользнула из комнаты, находя, вероятно, свое положение слишком затруднительным. — Ну, — сказал Тельстан, — Из всех живущих на земле менее всего можно полагаться на женщину, правда, не считая монахов и аббатов. Ей-богу, я думал, что она, по крайности, скажет мне спасибо, да еще, ну, хоть поцелует в придачу. Эти могильные пелены, наверное, заколдованы. Меня все бегут, как чумы. Обращаюсь теперь к вам, благородный король Ричард» и повторяю свою клятву верности, как подобает этому а, подданному. Но король тоже скрылся, и никто не знал, куда. Потом уже узнали, что он поспешно сошел во двор, позвал того еврея, с которым разговаривал Айвенга, и после минутной беседы с ним потребовал, чтобы ему как можно скорее подали коня, сам вскочил в седло, заставил еврея сесть на другую лошадь и помчался с такой быстротой что, по свидетельству вам бы, старый еврей наверняка сломит себе шею. «Клянусь святыми угодниками», — сказал Ательстан, — «за время моего отсутствия зернебог овладел замком. Я воротился в могильном саване, можно сказать, восстал из гроба, и с кем не заговорю, тот исчезает, заслышав мой голос». А? Ну, ну лучше об этом да, не, не толковать». Ой, что ж, друзья мои, те из вас, которые остались тут, пойдемте в трапезный зал. Поужинаем, пока еще кто-нибудь не исчез. — Надеюсь, что, ну, это, на столе всего вдоволь, как подобают на поминках саксонского дворянина-то знатного рода. — Коли замешкается слишком, кто ж знает, не унесет ли черт наш ужин.